Мерно плещет вода, перекатываясь через палубу. Холодные капли дождя брызгают в лицо, но четыре человека на мостике не замечают этого. Нервы напряжены до предела. Пройден мыс Ёрисаки, и касатка поворачивает на север, в узкую длинную бухту, в самом конце которой расположены город и порт Сосибо. Удивительно, но пока ещё никто не встретился, хотя наиболее оживлённые места находятся именно в северной части бухты. Куда они сейчас и направляются? Косатка двигается почти по оси узкой бухты, стараясь держаться подальше от берегов. Но вот берега сужаются, и лодка приближается к самому узкому месту, возле Отмили Чидори. Дальше следовать в таком положении опасно. Мостик пустеет, и косатка погружается. Запаса воды под килем почти нет. Глубины едва хватает, чтобы спрятать ограждение рубки. Но зато теперь подлодка невидима и неслышима. Один лишь ночной перископ невысоко возвышается над водой. Михаил контролирует положение лодки по береговым огням. Но вот отмельчий Дори пройдено, и взору открывается рейд со стоящими на нем военными кораблями. Впереди горят огни порта. Рейд находится чуть справа, у восточного берега, никем не замеченная касатка осторожно вползает в базу вражеского флота. Машины остановлены, и лодка медленно движется вперёд по инерции. Сначала надо осмотреться и определить цели. Весь экипаж лодки замер на своих боевых постах. Торпедные аппараты готовы к стрельбе, и шесть торпед готовы рвануться вперёд к цели. Михаил внимательно осматривается, вращая перископ. Обстановка на удивление спокойная. Поверхность бухты свободна от котеров и лодок. Крупные боевые корабли стоят на бочках. мелких не видно. Возможно, они у причальной стенки. Среди группы кораблей, стоящих на рейде, быстро удаётся обнаружить приоритетные цели Идзумо и Ивате. На них, похоже, уже начались ремонтные работы. Палубы обоих крейсеров ярко освещены, и видно, как там суетятся люди. Рядом на соседних бочках стоят собачки. Всё, что осталось от некогда мощного и современного объединённого флота страны восходящего солнца. Касатка даёт ход и медленно разворачивается носом на цель. Позиция выбрана так, чтобы торпеды попали в борт под углом, как можно более близко к прямому. Иначе будет очень обидно, если все старания пропадут даром и торпеды не взорвутся. Вот разворот закончен, и линия визира перископа ложится на носовую трубу крейсера Идзумо. Он и будет первой целью. Поразительно, но вокруг всё спокойно. Японцы до сих пор ничего не заподозрили и не знают, что подводный демон, нанёсший им страшный урон в открытом море, теперь пробрался сюда и готов нанести очередной удар. Толчок воздуха, и одна торпеда выходит из аппарата, устремляясь к цели. Дайдзума около 4 кабельных, но сейчас это не так уж и важно, так как цель неподвижна. Спустя 5 секунд уходит вторая торпеда. Касатка начинает разворот на вторую цель, которая стоит рядом. Томительно долго бегут секунды, и вот когда линия визира перископа ложится на медель крейсера и ваты, у борта Идзуму взлетает столб воды, и под водой раскатывается грохот взрыва. Через несколько секунд гремит второй взрыв, и еще один водяной столб взлетает выше мачт, чуть позади кормовой трубы крейсера. В отсеках лодки гремит «Ура!». Следующие две торпеды с небольшим интервалом покидают аппараты и устремляются к борту Иваты. Обе машины полны вперед, право на борт. Касатка начинает разворот, чтобы побыстрее вырваться из бухты, которая может стать ловушкой. На остальных кораблях начинается паника. Никто не может ничего понять. Загораются несколько прожекторов и начинают обшаривать поверхность бухты. Но огня никто не открывает из-за опасения задеть своих. Очевидно, никому ещё не пришла в голову мысль, что касатка осмелилась явиться сюда, в самое логово врага. Но вот два взрыва один за другим гремят возле борта крейсера Ивата. Обе торпеды поразили цель. Теперь всё становится на свои места. Из борта японских кораблей гремит несколько выстрелов. Но куда стрелять? Противника нигде не видно. Между тем, поворот закончен, и лодка полным ходом устремляется на выход из бухты. Михаил приподнимает перископ и внимательно осматривает обстановку на поверхности. Идзума и Ивате уже стоят с заметным креном. Глубина здесь небольшая, поэтому крейсера даже толком не утонут, оставив часть корпуса над водой. Но их подъём с последующим ремонтом займёт не один месяц. Всё. Главных сил японского флота больше нет. А оставшиеся бронепалубные и крейсера отрядов Дева и Уриу Вместе с миноносцами и кононерками погода не сделает. Теперь надо послать последний прощальный привет врагу. Когда после окончания разворота касатка ложится на курс, ведущий к выходу её кормовые аппараты направлены на скопление японских кораблей на рейде. Михаил посмотрел в перископ и убедился, что есть шанс прихватить ещё кого-нибудь. Две торпеды с небольшим интервалом выходят из кормовых аппаратов и устремляются в сторону рейда. Тут уже, как говорится, на кого бог пошлёт. Основная задача выполнена. Идзумо, и Ивате получили по две торпеды каждый, что гарантированно отправит их на дно. Теперь задача благополучно удрать. У-47 Пска по Флоу это удалось. Удастся ли касатке в Сосибо? Вскоре сзади громыхнул взрыв. Похоже, одна торпеда нашла свою цель. Михаил развернул перископ назад, чтобы посмотреть, Не появилось ли погони со стороны порта, как вдруг перед его взором возникла впечатляющая картина. Среди кораблей, стоящих на рейде, взлетел в небо огненный смерч, и грохнул взрыв огромной силы. Очевидно, вторая торпеда вызвала взрыв боезапаса на одном из крейсеров. На каком именно, отсюда в темноте уже не разобрать. Снова ура! Гремит во всех отсеках. Касатка полна отмстила за нападение на порт Артур. Прошло уже 20 минут после начала атаки. Как японцы наконец-то зашевелились. Откуда-то из глубин порта показались два миноносца. Очевидно, они стояли с горячими котлами и смогли быстро развести поры. Скорее всего, кто-то сопоставил факты и заподозрил неладное, потому что оба миноносца рванулись следом. Михаил внимательно наблюдал в перископ за быстро приближающимися огнями. В бухте японцы не соблюдали светомаскировки. в избежании столкновения, но касатка уже прошла участок с малыми глубинами и подходила к центральной части бухты. Сзади настигали два сторожевых пса. Лиса успешно поживилась в курятнике, но теперь сторожа проснулись и пытаются расквитаться с плутовкой. Но нато она и лиса, чтобы оставлять всех барбосов с носом. Михаил предвидел такой поворот дела и внимательно наблюдал за противником. Пока они ещё не обнаружили перископ, а то бы уже начали стрелять. Переполох в бухте уже начался. Позади в районе порта было видно какое-то интенсивное движение. Касатка прошла мыс Юрисаки и развернулась к выходу. Плохо то, что аккумуляторы уже порядком разрядились. Теперь полный ход можно дать только на очень короткое время. Но пока ситуация позволяет, и можно особо не торопиться. Поскольку глубины увеличились, лодка скользнула вниз. Сверху прошумели винты преследователей. Беглянку они так и не обнаружили, проследовав дальше. Поняв, что опасность удалилась, Михаил снова приказал всплыть под перископ. Но неожиданно из-за мыса Йорисаки выскочили ещё четыре небольших быстроходных тени. Развернувшись строем фронта, они бросились в сторону пролива. Всё встало на свои места. Японцы наконец-то очнулись. и поняли, что кроме касатки сделать им такую пакость просто некому. Но на что же они рассчитывают? На всякий случай снова погрузились на 25 м в избежании случайного столкновения. Миноносцы прошумели сверху, обогнав флотку, но так и не сумели её обнаружить. Когда шумы от миноносцев удалились, касатка снова осторожно всплыла на перископную глубину. В перископ Михаил увидел настоящую световую фантасмогорию. которая творилась в проливе перед выходом из бухты. Несколько японских миноносцев ходили переменными курсами от одного берега к другому, освещая поверхность воды прожекторами и иногда постреливали из орудий в те места, которые казались им подозрительными. Что поделаешь, противолодочной обороны пока ещё не существует. По крайней мере, японцы не додумались до того маразма, до какого додумались в своё время англичане. когда совершенно серьёзно собирались догонять находящиеся на перископичной глубине лодки быстроходными катерами с сетями и высаживать в них ныряльщиков с кирками для того, чтобы они этими кирками пробивали корпус лодки. В 1916 году это уже звучало бредом, но в 1915 рассматривалось совершенно серьёзно как метод борьбы с немецкими подводными лодками. Точно так же, как знаменитый приказ догонять на катерах подводные лодки и сворачивать им перископы кувалдами. Тоже бред, но он рассматривался со всей серьёзностью, как противолодочная оборона. Японцы сделали ставку на артиллерию и угрозу тарана. По крайней мере, в этом всё же гораздо больше здравого смысла, чем в кирках и кувалдах. Но только касатка не собирается дефилировать под перископом на виду у такой разъярённой стражи, осмотрив внимательно ещё раз обстановку в проливе. Михаил спустился в центральный пост. «Валерий Борисович, какая плотность в аккумуляторных батареях? Сколько времени мы сможем держать полный ход?» «Не более 30 минут, Михаил Рудольфович. Потом батареи полностью разрядятся». «Отлично. Больше и не потребуется. Андрей Андреевич, точно введите счисления. Сейчас двигаемся к проливу малым ходом. Я буду периодически определять через перископ, курсовой угол на маяк Кого Саги, а вы сразу вычисляете пеллинг. Хоть одна линия проложена будет, и то хорошо. При подходе к проливу ложимся на истинный курс Зюит Вест 37 градусов, как раз по оси пролива, после этого погружаемся на 30 метров и полный ход. В проливе сейчас должны действовать довольно сильное течение, вот и проскочим это место полным ходом, чтобы не рисковать. А когда выйдем в открытое море, то всплывём для зарядки батарей. А как же в проливе под водой ориентироваться, Михаил Рудольфович? Да ещё полным ходом через узкость в слепую? Почему в слепую, Андрей Андреевич? У нас ведь перископ есть. Вот я и буду вести через него наблюдение и корректировать курс. Э, с глубины 30 м? Да, с глубины 30 м. Вы бы только посмотрели, какую иллюминацию японцы устроили. бегают по проливу и светят прожекторами во все стороны. Но бегают по центральной части и к берегам близко не приближаются. Из глубины 30 м я буду прекрасно видеть лучи прожекторов на воде. Японские миноносцы, сами того не желая, выполняют для нас роль маяков, за что им огромное спасибо. Все, кто слушал этот разговор с центральным посту, глядели на Михаила как на настоящего капитана Нема. Из присутствующих только старший офицер и старший механик понимали, что сейчас касатки всё же проще, чем у 47. Японские миноносцы не имеют глубинных бомб, гидролокаторов и акустиков. Всё их поисковое оборудование прожектора. И касатка может спокойно пройти под ними на глубине 30 м полным ходом с гарантией, что её никто не обнаружит. Но остальные-то этого не знают и считают, что они лезут прямо к чёрту в пасть. Помиранцев, Емельянов И рулевые уже привыкли к тому, что командир находит выход и сказалось бы без выходных ситуаций. Поэтому считают, что командир знает, что делает. Кроун и Немирович-Данченко помалкивают, понимая, что сейчас не время лезть с расспросами. Колчак вполголоса переводит лондонцу то, что сказал Михаил, и обрисовывает ситуацию в целом. Михаил же снова поднимается в рубку и занимает место у перископа, единственного источника информации об окружающей обстановке. Гидроакустической аппаратуры у самой касатки пока тоже нет. Ну ничего, не сразу Москва строилась. Вот пролив уже почти рядом. И хорошо видны миноносы, пересекающие его в разных направлениях и метающие в разные стороны лучи прожекторов. Перескоп изредка выглядывает из воды. Но в эту сторону японцы пока не светят. Сосредоточив всё внимание на узкой части пролива, понимают, что касатка его никак не минует, а искать её ночью по всей акватории бухты Сосибо дело изначально безнадёжное. Тем более, если исходить из её обычной тактики, то сейчас она постарается удрать. Что же, ход мысли у противника верный, да только вот нужными средствами для поимки возмутительницы спокойствия он не располагает. Лодка уже легла на курс, идущий на выход по оси пролива. Зюйт Вест, 37 градусов. Пора уходить. Рули на погружение и касатка скользнула на глубину 30 метров. Толща воды надежно укрывает ее от противника. А теперь полный ход. Акустиков и глубинных бомб пока что бояться нечего. Слава Всевышнему. Сейчас 1904 год, а не 1942 год. Касатка мерно гудя электродвигателями выжимала свои семь узлов полного хода под водой. Михаил не отрывался от окуляров перископа, ведя постоянные наблюдения. Хорошо видно, как по поверхности пляшут лучи прожекторов, проникая в толщу воды. Вот Минанос уже совсем рядом. Всё же шум паровой поршневой машины Минаносса начала 20 века сильно отличается от шума турбин и сминцев и корветов из 1942 года. Наверху пляшут яркие огни, и мечутся тёмные тени корпусов миноносов. Вот один из них проходит прямо над касаткой. Но 30 м морской воды надёжно укрывают её. Наконец пляска света и шумы над головой остаются позади. Теперь можно всплыть на перископную глубину, так как на этом курсе скоро глубины уменьшатся до 30 м, а чуть правее лежит банка Райдаси, на какую лучше вообще не заходить. Да и минные поля тоже надо обойти. Теперь снова малый ход и рули на всплытие. Когда перископ снова показался над водой, Михаил понял, что пролив благополучно пройден. Касатка вырвалась на простор открытого моря, где больше никто не сможет её удержать. Справа борта по корме всё так же светил маяк Когосаки, а за кормой японские миноносцы продолжали свой бесполезный хоровод. Они ещё не знают, что дичь ускользнула. Теперь не они охотники. Роли снова поменялись. Но лучше и не разубеждать их в этом. Пусть хороводят, пока не надоест. А касатка за это время спокойно уберется подальше. Больше здесь нечего делать. То, что она совершила, до сих пор считалось невозможным. И слава У-47 теперь по праву принадлежит ей. История изменилась еще больше. Японцы получили не только свою Цусиму, но и свою Скапа Флоу. А виновница всего этого тихо удалялась на перископичной глубине всё дальше и дальше от своих преследователей. На остатках заряда аккумуляторных батарей она удалится на безопасное расстояние, а затем всплывёт и снова скроется в ночи, чтобы вскоре нанести неожиданный удар там, где никто не будет этого ожидать.